Глава 26. Эксперимент, который не должен был удастся. Надежда Смирнова иная. Я проснулась в отличном настроении. Вчерашний вечер новое знакомство и более чем странная беседа с Хейсадаром казались каким-то нереальным сном. Но безумно яркое красное платье висело на спинке стульчика, доказывая обратное. А ещё под стенами библиотеки стоял выставленный моим вчерашним провожатым караул. Всего пара драконов в статной чёрной форме. Но этого хватило, чтобы люди, идущие ранним утром по своим делам, удивлённо оглядывались и перешёптывались. Корин вдруг решил проявить в отношении меня завидное беспокойство. Хм, а ведь я даже ещё не рассказала о нюансах своего попадания. К чему всё это? Неделю назад он даже в глаза мне не смотрел. Исключительно пялился в свои книги. «А вчера только гляньте». На танец потащил, а потом чуть не скомпрометировал. Да, у драконов свободные отношения не осуждаются, но не настолько же нагло. Широко зевнув, я потянулась и села. Дин сладко посапывал на своей кровати, гром в его ногах дремал. Когда я спустила ноги, пес открыл глаза. Убедился, что все в порядке, и снова задремал. Ночная сорочка он один была настолько длинной и широкой, что я даже не подумала накидывать сверху халат перед тем, как брать курс на туалетную комнату. Просторная ванная находилась здесь же, на втором этаже, только дальше по коридору. Учитывая, что библиотека всё это время находилась в нашем единоличном распоряжении, моя обеспечность понятна. Однако за обеспечность всегда приходится платить. Входя в ванную, я совершенно точно не ожидала, что меня так ярко озарит эта простая истина. Едва переступив порог, я попала в объятия фактически голого Хельсадара. Влетела в него на скорости, а в ванной было скользко. Корин только что вышел из душа и успел лишь намотать полотенце вокруг своих бёдер, а тут я. Авария была неизбежна. Взмахнув пару раз руками, я повалила бедного мужчину на кафель. Вообще, он легко мог бы сам упасть на меня, но когда стало понятно, что падение случится при любом раскладе, Корин решил смягчить удар для меня. Не то чтобы получилось, ведь у Хельсадара был до зависти каменный торс. Но травм, надо признать, мне удалось избежать. Если не считать, конечно, болезненный удар носом в грудь губернатора. Свалившись, мы оба застыли в пикантной позе, глядя друг другу в глаза. «Признаюсь, я забыла, как дышать, напоминая самой себе все глупых героинь, истории которых когда-то так нравилось мне читать». «М-м-м», замычало нечто нечленораздельное. Коринг хмыкнул, сжав пальцы на моей талии. «Доброе утро. Встанем или ещё полежим?» Вопрос дракона прозвучал так, как будто мы не на полу в ванной валяемся а лежим в одной шикарной постели после доодыри бурно проведённой ночи. Не мудрено, что моё лицо запылало от смущения. Я завозилась на драконе, пытаясь как можно быстрее вернуть своему телу вертикальное положение, о себе уверенность. Корень застонал, получив случайно коленкой в пах. И моё смущение взлетело до небывалых высот, потому что там всё было более чем... чем... «Давай-ка лучше я тебя», — ошарашил корин подхватывая меня в полусидячем положении под коленки и поднимаясь со мной на руках. «Вот это силище!» — охнула я, боясь пошевелиться, потому что полотенце на мужчине держалось на добром слове. Ш «Что вы тут делаете?» «Наконец у меня получилось сформулировать хоть что-то путное». Принимал душ. «Тут? А как же особняк?» Корин проигнорировал мои вопросы, ставя меня на кафель. «А ты зубки пришла почистить?» «Эм, говорить то, что я сюда за пописать пришла, точно никак не собиралась, поэтому глупо кивнула». «Правильно, молодец». Корин указательным пальцем щелкнул мне по носу, широко улыбнувшись. Поправил полотенце, приковывая мой взгляд к своему идеальному торсу. «Оставляй ванную в твоём распоряжении. Через полчаса принесут завтрак. Не задерживайся». Мужчина вышел плавной уверенной походкой, оставляя меня в центре ванной с глухо бьющимся сердцем. «Что за чёрт?» — прошептала едва слышно, прижимая пальцы к пылающим щекам. «Кто ты? И что сделал с ворчливым и мрачным генералом?» «Он остался в особняке». Донеслось из-за двери, и я захлопнула рот ладошкой, вытаращив глаза. «Лёгкого пара». «Какого там лёгкого?» Дыша через раз, подумала я, пытаясь отогнать картинку с идеальным прессом экс-генерала. «Кажется, я буду писать кипятком». Неожиданно звук шагов корина сменился громким постукиванием по двери. «Завтрак!» – пропел знакомый голос Дэй откуда-то из холла и я ускорилась. За десять минут успела и ополоснуться, и зубы почистить, хотя обычно это делала после завтрака, но сегодня всё пошло по-другому. Вернувшись в спальню, быстро переоделась в полюбившийся тёмно-вишнёвый сарафан, поправила прическу и торопливо спустилась в служебную комнатку. Оказалось, что Дэ ещё не ушла. Официантка аристократично расставляла завтрак на столе, за которым уже сидел Хельсадар и бросала из-под своих длинных тёмных ресниц томные взгляды на нового губернатора. «Доброе утро, госпожа!» — улыбнулась девушка, убирая поднос со стола. Теперь на нём стояли румяные булочки, толстая горячая лепёшка, мисочки с мёдом и вареньем, маленькие пирожки с мясом, пышный омлет и кувшин с крепким чаем. «От ресторации золотой коготь, по указанию господина». «Что-то ты слишком стараешься». Ворчливо подумала я, садясь рядом с Хейсадаром. Прям бесит. Она говорила деловито-вежливо, но в её жестах было что-то мягкое, как будто она интуитивно чувствовала, что у неё есть все шансы обратить на себя внимание сидящего перед ней дракона. Дэя да поправила салфетки, бросила короткий взгляд на меня и, заметив покрасневшее лицо, чуть смягчила выражение, как будто решила «Позже расскажешь, мне неинтересно». Она кивнула Корину, он кивнул в ответ. Её рука на мгновение задержалась на краю подноса. «Да сколько можно?» «Спасибо, Дея», — поблагодарила я девушку сквозь стиснутые челюсти. «До встречи в обед». Дея моргнула, будто приходя в себя. порывисто кивнула и тихо покинула столовую, закрывая за собой дверь. В комнате воцарилась новая, почти плотная тишина. Корин посмотрел на меня и усмехнулся, тонко и многозначительно. Взгляд дракона был настолько плотен, что я ощутила его на губах как лёгкое прикосновение. Между нами повисло молчание, наполненное тем, чего не произнесёшь вслух, обещаниями, вопросами и запретной надеждой. Я отвечала на его взгляд не словами, а всем телом, комом в горле из нервов и теплом в животе, которое несло в себе одновременно бессознательную тревожность и какое-то дикое удовольствие. «Доброе утро, Надин!» — хрипло протянул Хельсадар. Он произнес приветствие как нечто личное, как имя заклинания, которое может открыть дверь. Его взгляд чувственно прошелся по моей шее, плечу, по линии квадратного декольте, и в один миг я стала опасно восприимчивой, как влажная бумага. Его взгляд, ласковый, внимательный, слегка властный, говорил. «Я замечаю каждую твою реакцию, каждое движение. Можешь не прятаться». доброе виделись уже», — борчливо ответила я, тут же поморщившись от своего тона. Почему-то в мыслях он казался куда выигрышнее, а сейчас похож на жалкую обиду на пустом месте. «Та девушка?» Корин усмехнулся, чуть привстал и налил в мою чашку крепкого чая. Сейчас в нашем мире какое-то поветрие. Всё из-за Эвана Сейш-Сагая. Я нахмурилась, сразу припоминая. Того, который поделился своим драконом с Дарканкой, Хельсадар важно покивал. И драконом, и магией, и продолжительностью жизни. Из-за этого человеческие женщины, да и мужчины, чуть с ума не сходят. Каждый хочет получить свой шанс. Дракон облокотился на стол, и его рука, проходя мимо моей, едва коснулась запястья. Контакт был крошечным, но от него по всем венам расползлась волна тепла. Я не могла понять, это жар от памяти о ванне или от того, что сейчас происходит. Только когда наши взгляды вновь встретились, в дверях появилось мое маленькое чудо, Дин. Заспанный, немного взъерошенный, мальчик выглядел очаровательно. Так, будто нес на себе целый рюкзак солнечного света. Кудряшки, румянец, огромные глаза, полные доверия. Так и хотелось крепко-крепко обнять его и зацеловать до ворчливого детского протеста. Рядом с Дином медленно шел гром. Пес, как всегда, выглядел сурово, оберегая пространство вокруг мальчика. «Доброе утро!» — широко улыбнулся братец. «Генерал, я рад, что вы вернулись!» Парнишка не видел ни напряжения между взрослыми, ни тайных намёков. Для него это утро, просто утро. Он подошёл, подскакивая на цыпочках, и протянул руку Хельсадару. Корин с важным видом пожал её и открыто ответил на улыбку, на мгновение потеряв ту невозмутимую хитрость в глазах и с лаской, обращённой к ребёнку, спросил. «Как дела, юный лорд? Всё хорошо?» Да радостно отрапортовал Дин. «Ух, я такой голодный! Что сегодня да я принесла?» Дин поставил стул и поспешил занять рядом со мной место. Я глубоко втянула в лёгкий и сладкий запах ребёнка и с материнской заботой наложила в тарелку братца, которого подарила мне судьба, побольше всяких вкусностей. Румяные чесночные булочки, омлет и тарелочка с жареным мясом, от которого шёл аппетитный пар, Всё вызывало безумный аппетит. Мальчик брал кусочки аккуратно, как опытный воришка. Маленький укус, закрытый от удовольствия глаза, потом довольно... Крошки у него не падали бессистемно. Он намеренно стаскивал то, что мог, на край тарелки, так, чтобы мы не заметили исчезновения. Гром к этому времени уже юркнул под стол. Чёрная голова выглядывала из тени, Нос дрожал, усы шевелились в поисках аромата. Хвост пса лишь изредка едва постукивал по полу. Громушка как будто знал, что здесь требуется осторожность. Дин внимательным взглядом проверял, насколько мы заняты завтраком, затем незаметно сдвигал с тарелки небольшой ломтик мяса и умело прятал его в ладони. Его рука исчезала между ножками стола, и большая пасть, пригнувшись, аккуратно брала угощение. Мы с драконом обменялись взглядами, в которых яственно лучились искорки смеха. «Ты только глянь, прям банда», — как будто говорила я. И Корин отвечал мне в ответ. «Это самая милая банда, которую я когда-либо видел». Мы допили чай, гром урча ел остатки, один рассказывал о своих важных делах. Ничто не могло нарушить то странное, но тёплое равновесие, которое образовалось между нами. игра наших взглядов И чистая солнечная простота ребёнка, который не умеет усложнять мир. «Когда будешь готова?» Тихо оборвал волшебный момент Хельсадар, поднимаясь первым. «Приходи в читальный зал. Твой резерв восстановился. Пора узнать, на что ты способна. От этого будет зависеть алгоритм твоего единения с драконицей. «Ох!» – воскликнул Дин, подскакивая со стула. «Надиночка, ты всё-таки решилась? Не шутила тогда?» «Решилась». Я погладила мальчика по голове. «Что-то мне страшно». Ребёнок проникновенно заглянул мне в глаза. Я мягко улыбнулась. «Не бойся. Генерал даст мне обезболивающий эликсиры и особый артефакт». «Слезу рассвета?» «Да». Дин зажмурился от восхищения, прерывисто выдохнув. «Круто! Ты поела? Идём скорей!»